Что, встрепенулась Нина. «Неужели... Господи, неужели ты собираешься его разыскивать? Я ж тебе сказала. Наверняка его продали сто лет назад». «Надо, пожалуй, расспросить жену Куайна», — сказал Страйк. Он обещал позвонить, но скорее из вежливости, как бы между прочим, чтобы Нина не возлагала на это особых надежд. И ушел с чувством определенной благодарности, но без угрызений совести. Под колючим дождем он шагал незнакомой улице к станции метро. В витрине пекарни, где Нина покупала круассаны, уже вывесили рождественские гирлянды. Большое, нахохленное отражение страйка скользнуло по испещренному дождем стеклу. Окоченелая рука крепко держала пластиковый пакет, который вовремя дала ему Люси, чтобы сложить открытки, подарки, именинные виски и коробку с блестящими новыми часами. Мыслями он неодолимо возвращался к Шарлотте, которая в 36 выглядела на 25. Сегодня она праздновала день рождения со своим новым женихом. «Не иначе, как получила в подарок бриллианты», — думал Страйк. Она вечно заявляла, что ей плевать на такие вещи, но во время скандалов всякий раз тыкала его носом в мишурный блеск всего, что он не мог ей дать. «Успешный человек», — спросил Грег про Оуэна Квайна, подразумевая большой автомобиль, шикарный дом, жирный банковский счет. Страйк миновал кофейню «Битлз», с вывески которой на него смотрели эффектно расположенные черно-белые изображения великолепной четверки. И вошел в вестибюль станции метро, где было относительно тепло. Ему не улыбалось провести это дождливое воскресенье одному в мансарде на Денмарк-стрит. Хотелось чем-нибудь заполнить день рождения Шарлотты Кэмпбелл. Он остановился, достал мобильный и позвонил Леоноре Куайн. «Алло!» — рявкнула она. «Здравствуйте, Леонора. Это Корморан Страйк». «Нашли его?» — требовательно спросила Леонора. «К сожалению, нет. Я звоню вот почему. Мне стало известно, что ваш муж получил в наследство от своего знакомого дом». «Какой еще дом?» Она говорила с раздражением. Страйк подумал о толстосумых мужьях, с которыми сталкивался порода своей деятельности. Многие из них скрывали от Джон, что имеют холостяцкие квартиры. Не выдал ли он секрет Куайна, тщательно скрываемый от родных? Неужели это ошибка? Разве писатель по имени Джо Норт не завещал свой дом в равных долях? «А, вот вы о чем», — сказала она. «На Телгарт-Роуд было дело. Уже 30 лет с гаком прошло. А на что он вам сдался?» «Этот дом продали?» «Нет», — с досадой бросила она. «Фэнкарт-паразит не дает согласия» чисто из вредности и вот на что этот дом с тех пор и стоит без пользы если совсем не сгнил страйк прислонился к стене возле билетных автоматов уставившись в круглый потолок укрепленный путиной растяжек вот что бывает вновь упрекнул он себя когда вкалываешь без продаху надо было первым делом задать вопрос владеют ли они какой либо другой недвижимостью надо было убедиться самому «Кто-нибудь проверял, нет ли там вашего мужа, миссис Куайн?» Леонора издевательски фыркнула. «Скажете тоже!» Она заговорила так, будто Страйк предположил, что ее муж скрывается в Букингемском дворце. «Он тот дом терпеть не может, напущенный выстрел к нему не приближается. Как я знаю, там ни мебели нету, ничего». «У вас есть ключ?» «Не знаю». «Только у Фоуэна там искать бесполезно. Он все эти годы туда носу не совал. Жуткая берлога. Старая, заброшенная». «Не могли бы вы поискать ключ?» «Мне делать нечего, как на Телгард таскаться. У меня Орланды на руках», — добавила она, как и следовало ожидать. «Говорю же вам, он туда не ногой!» «У меня к вам такое предложение», — начал Страйк. «Я заеду к вам прямо сейчас». «Вы дадите мне ключ, если, конечно, найдете, А потом я сам наведусь на телгарт и посмотрю. Просто для очистки совести». «Ну, так ведь нынче воскресенье?» — задачно сказала она. «Я в курсе. Вы поищите ключ?» «Ладно уж», — после короткой паузы согласилась Леонора. «Да только...» — сделала она последнюю попытку. «Ой, но там нету». Страйк с одной пересадкой доехал до Уэстборн-парка и, подняв воротник, чтобы защититься от ветра и ледяных струй дождя, направился по тому адресу, который при первой встрече нацарапал для него Леонора. Это был один из тех странных уголков Лондона, где миллионеры соседствуют с простым людом, селившимся здесь сорок с лишним лет назад. Умытые дождем кварталы представляли собой удивительную диораму. Дорогие многоквартирные башни Выселись над рядами тихих неприметных домишек. Роскошь современности, уют старины. Семья Куайн жила на Сазерн-Роу, в спокойной улочке с небольшими кирпичными домами, неподалеку от паба замерзший эскимос. Страйк, окоченевший и промокший, сощурясь разглядел вывеску, изображавшую веселого эскимоса, устроившегося возле лунки для подледного лова, спиной к восходящему солнцу. Облезлая дверь Куайнов была когда-то выкрашена грязно-зеленой краской.